Лейтенант всем своим видом показывал, что он не слишком доволен выжидательной тактикой Неверова и рвется к решительным действиям. «Почему мы должны ждать, когда численный перевес на нашей стороне? К тому же у нас намного больше оружия. Мы могли бы покончить с ними одним решительным штурмом. Промедление становится опасным. А что, если Асохин что-нибудь заподозрит и начнет действовать первым? Я давно присматриваюсь к помощнику капитана и знаю, от него можно ждать любых неприятностей». «Как от тебя», – подумал Неверов. Его все больше беспокоил этот горячий, плохо предсказуемый мальчишка. И он терпеливо, в который уж раз, постарался объяснить ему сложившуюся ситуацию. Казалось, один только штурман одобряет его решение. Не спешить с акцией по захвату управляющих центров корабля. Представьте, что произойдет, если сейчас начнется перестрелка. Большинство пассажиров не знают, что случилось с Севастополем. Они не знают, кто мы – И что собой представляют люди Старпома? Может начаться неуправляемая кровавая свалка. Погибнут слишком много ни в чем не повинных людей. Мы, возможно, захватим корабль, но какой ценой? Не слишком ли много внимания уделяете вы этому человеческому мусору? Они все равно погибнут, месяцем раньше, месяцем позже. Лейтенант, с его категорическими, а порой и чрезмерно жестокими суждениями, нравился Неверу все меньше. Но Степан отчаянно нуждался в его оружии и в его людях. Сейчас не время ссориться. Может, позже им придется разбираться в собственных разногласиях, но не сейчас. Неверов снова попытался объяснить Карлосу ситуацию, стараясь перейти на понятный тому язык. «Может, вы и правы насчет мусора. Все будет зависеть от того, окажется ли пригодной для жизни обнаруженная штурманом планеты. Если нам придется создавать здесь колонию, без человеческого мусора мы не сможем выжить». «Не я нашел эту планету, нас сюда привели словно за руку», – не выдержал Ленц. Видимо, штурман никак не мог смириться с собственным профессиональным поражением, с тем, что корабль впервые в его жизни не попал в рассчитанную им точку пространства. Если планета окажется пригодной для колонизации, каждый лишний человек станет цениться на вес золота, а время жизни для всех нас будет измеряться уже не месяцами. Не обращая внимания на штурмана, Неверов всю силу своего убеждения направлял сейчас на одного единственного человека и чувствовал, что сумел что-то переломить в Карлосе. По крайней мере, заставил того задуматься. И как долго вы собираетесь ждать? Пусть они сделают первый шаг. Пусть сами объяснят пассажирам, что случилось с кораблем, и это сразу же пополнит ряды наших сторонников. Среди 600 человек найдутся весьма полезные для нас люди». В конце концов, Совет единогласно одобрил его решение не форсировать события. Когда все разошлись, Невера сорвав в себя одежду, прошел в душевую кабинку и включил очистители на полную мощность. Воды для мытья на звездолетах не было, но разогретый до нужной температуры пар, насыщенный ионами и специальными маслами, хорошо очищавшими кожу, создавал удивительное ощущение свежести морского бриза. От этого приятного занятия его оторвал гудок вызова корабельного вифона. Когда он подошел к аппарату, на пульте горел красный огонек. Это означало срочный специальный вызов, экстренное сообщение или разговор с кем-нибудь из высшей администрации корабля. Правом такого вызова обладал далеко не каждый офицер, и, подходя к аппарату, Неверов уже знал, что за разговор ему предстоит. В глубине экрана появилось объемное цветное изображение Сохина. Настолько реалистичная, что можно было пересчитать новые морщины, появившиеся вокруг его глаз, за то время, что Неверов не видел его. Дорога к власти сопряжена с огромным напряжением, с бременем ответственности и риском. И этот обязательный набор появляется всегда, независимо от масштабов претензий того, кто рискует играть в эту хорошо знакомую неверовую игру. Итак, что вы решили? Время на обдумывание истекло. Больше я ждать не намерен. Или вы присоединяетесь к нам, или я вынужден принять меры для вашей изоляции. Вы слишком опасный человек, чтобы разгуливать на свободе в такое время. Итак, вы согласны занять место моего начальника охраны? Значит, уже перешли к угрозам. С раздражением подумал Неверов, но вслух ответил совершенно спокойным, безразличным голосом. После анализа всех обстоятельств я пришел к выводу, что в данной ситуации мне лучше всего остаться в стороне, по крайней мере на какое-то время, на правах обычного пассажира. Что же, каждый выбирает свое место. «Вы прозондировали планету?» – быстро спросил Неверов, предупреждая отключение канала связи. «А вот это вы узнаете вместе с остальными на правах обычного пассажира». Верхняя губа Асохина приподнялась в злобные усмешки. Обнажив мелкие, испорченные плохим уходом зубы, экран почти сразу же погас. Но Неверов долго еще стоял напротив Вифона.